Арифметика. Ночь была холодной, а звезды красными. Я шел к арбузным делам. Там из арбузов мы делаем сахар. Мы выпариваем арбузный сок до тех пор, пока не остается ничего, кроме сахара. Потом мы придаем ему форму всего, что у нас есть, наших жизней. Я сел на кушетку у реки. После слов Полины я теперь думал о тиграх, сидел и думал о тиграх и о том, как они съели моих родителей. Мы жили тогда в хижине у реки. Отец выращивал арбузы, а мать пекла хлеб. Я ходил в школу. Мне было девять лет, и мне плохо давалась арифметика. Однажды утром, когда мы завтракали, пришли тигры, и до того, как отец схватил ружье, убили моего отца и мою мать. Родители не успели ничего сказать перед смертью, а я так и сидел с ложкой пюре в руке. «Не бойся», — сказал один из тигров, — «мы тебя не тронем, мы не трогаем детей». «Сиди, где сидел, а мы расскажем тебе сказку». Один из тигров стал есть мою мать, он откусил ее руку и начал жевать. «Какую сказку ты хочешь послушать? Я знаю интересную историю про кролика». «Не надо мне сказок», — сказал я. «Как хочешь», — сказал тигр и откусил кусок моего отца. Я так и сидел с ложкой в руке, потом положил ее на стол. «Это мои родители», — сказал я наконец. «Прости», — сказал один из тигров. «Так вышло». «Угу», — сказал другой тигр. «Мы бы никогда не стали этого делать, но так нужно, и у нас нет другого выхода. Понимаешь, иначе нам просто не выжить». «Мы такие же, как вы», — сказал другой тигр. «Мы говорим на одном языке, у нас те же мысли в головах, но мы — тигры». «А вы можете помочь мне с арифметикой?» — спросил я. «С чем?» — переспросил один из тигров. «С арифметикой?» «С арифметикой?» «Угу». «Что ты хочешь узнать?» — спросил один из тигров. «Сколько будет девятью девять?» «Восемьдесят один», — сказал тигр. «А восемью восемь?» «Пятьдесят шесть», — сказал тигр. Я задал ему еще несколько задач. «Шестью шесть», «семью четыре» и так далее. Мне тогда очень тяжело давалась арифметика. Наконец тиграм надоели мои вопросы, и они сказали, чтобы я вышел. «Хорошо», — сказал я, — «я буду на улице». «Не уходи далеко», — сказал один из тигров, «а то кто-нибудь придет и убьет нас». «Хорошо». Они стали доедать моих родителей. Я вышел на улицу и сел у реки. «Я сирота», — сказал я. В реке я увидел форель, она плыла прямо ко мне и остановилась там, где кончается река и начинается берег. Она уставилась на меня. «Что ты понимаешь?» — сказал я форели. Это было перед тем, как я ушел жить в смертидею. Примерно через час, подтягиваясь и зевая, из хижины вышли тигры. «Хороший сегодня день», — сказал один из тигров. «Угу», — сказал другой, — «прекрасный». «Нам ужасно жаль, что пришлось съесть твоих родителей. Пожалуйста, постарайся понять, мы тигры, а не дьяволы. Просто это одна из наших обязанностей». «Я понимаю», — сказал я. И спасибо, что помогли с арифметикой. Это ерунда. Тигры ушли. Я пошел в смерть идею и сказал Чарли, что тигры съели моих родителей. «Жалко», — сказал он. «Тигры были такие хорошие. Зачем они это делают?» — спросил я. «Они не виноваты», — сказал Чарли. «Я тоже люблю тигров. Мне очень нравится с ними разговаривать. Они славные и все понимают, но мы должны покончить с ними и поскорее». «Тигр помог мне с арифметикой». «Они очень добрые», — сказал Чарли, — «но они опасны». «Что ты теперь будешь делать?» «Не знаю», — сказал я. «Хочешь остаться в смерти спросил Чарли. «Пожалуй, да», — сказал я. «Вот и хорошо, договорились», — сказал Чарли. Этой ночью я вернулся к хижине и сжег ее. Я не стал ничего с собой брать и ушел жить в Смертидею. Это было двадцать лет назад, хотя кажется, что только вчера». «Сколько будет восемью восемь?»